Глава седьмая Ночка после совета выдалась не легкая. Предстояло многое обдумать. К счастью, ощутив моё настроение, инки не стали т о р о п и т ь с принятием решения. В городе сложилась взрывоопасная ситуация, и я оказался той искрой, от которой загорелся запал. Те из инков, кому поперек горла стоял совет архонтов, готовы были встать на мою сторону. Казалось бы. Это полностью соответствовало моим интересам, но Чутьё, которому следовало доверять, шептало, что ситуация немного сложнее, чем кажется. Проблема заключалась в том, что меня хотели использовать. Ракша, Буран, Корвин и другие инки видели во мне идеальный инструмент для свержения архонтов. Да, они повторили клятву первого легиона, но я чувствовал, что Прометей для них в первую очередь острие копья, знамя, символ. Придя к власти, их диктатура могла оказаться ничуть не лучше диктатуры архонтов. Глава кошек говорил мне, что в городе сейчас живет более двухсот инкарнаторов. Даже в известных списках л е г и о н а и х значилось больше сотни. Поддержать меня пришла лишь малая часть. Это означало, что остальные на стороне шепота или н е й т р а л ь н ы Мико, подскажи. Грей, эту задачу ты должен решить сам. Подумай, чего ты вообще хочешь. Нейросеть совершенно по-человечески зевнула и отключилась. Я задумался. Все это время я шел по следам своего предшественника, по его маячкам, а сейчас неясные противоречия, которые разрывало с момента последнего видения, приобрело отчетливую форму. Я не хотел быть тем, кем меня видели, не хотел становиться Прометеем. Я Грей, и это моя жизнь. Да, я должен войти в ядро, чтобы осуществить замысел своего прошлого я. но при этом не потерять себя и остаться человеком. Мы инкарнаторы, были созданы для защиты людей, а не для того, чтобы властвовать над ними. Мне пришла в голову простая мысль не бодаться сархонтами, а создать свой центр силы, покинуть город с теми, кто захочет, и основать новый анклав. У меня есть десница, незаменимый инструмент для строительства. Мы восстановим монолиты и привлечем новых сторонников, а потом город ударит абсолютом. Или вышли т а р е й т легиона, чтобы стереть с лица земли конкурирующий проект. Закончил беспощадный рассудок. Судя по намекам, клятве и истории кланов, так бывало уже не раз. Нет, Этот у з е л противоречий придется распутать или разрубить именно здесь и никак иначе. С этими тяжелыми мыслями я заснул, а утро принесло новые дурные вести. Меня пробудила бдительная Мико, потому что совсем рано пришел необычный гость. Отведенный мне жилой отсек был закрыт изнутри на магнитный замок, но ему это не помешало. Знакомая фигура в коричневом балахоне с капюшоном стояла посреди комнаты, как ни в чем не бывало. Умеет проходить сквозь стены. Интересно, что там еще в запасе у этого типа. Не теряешь бдительности, это прекрасно. Философски заметил глава кошек, глядя на направленный в лицо ствол крысы. Не спрашивай, как я сюда попал. Кошки, как всем известно, гуляют где хотят. Я прищурился, хотя теперь не было сомнений, что передо мной инкарнатор, и скорее всего тот самый легендарный основатель гильдии кошек. Интерфейс стелара по-прежнему помечал его профиль знаками вопроса. Разве что добавилась уточняющая надпись: предположительно, а человек, класс инкарнатор, вероятно, стинеизвестно. Мико н е д о у м е н н о развела руками. Этот носитель не был зарегистрирован системой стелара. Скорее всего, как и Немезида, он скрывал свою личность из соображений секретности. Айве, не знаю, только как тебе теперь обращаться. Он усмехнулся уголком тонких губ. Прометей или Грей, а может, избранный. Зачем ты здесь? – спросил я. Как зачем? – изумился кошка. Ты же мне должен. Еще один осколок Азурида за то, что я вытащил вас из полигона. Пришла пора платить, друг мой. Почему-то не сказал, что ты Инк. спросил я. И почему ты не зарегистрирован в системе Стеллара? Ну и папаша всегда советовал держаться подальше от всяких списков и р е г и с т р а ц и й В обычной полусерьезной манере ответил торговец. Многие знания, многие печали. На чьей ты вообще стороне? На своей, конечно. Пожал он плечами и добавил. Слушай, я тороплюсь. Очень много дел, время, деньги. Ты собираешься платить? Не люблю, когда мне начинают заговаривать зубы. И активировал криптор. Вытащил и передал ему еще один кусочек азур материи, который мгновенно исчез в складках бесформенного плаща. Конечно, обещание давал Корвин, а не я, и можно было бы поспорить насчет долга. Однако я не хотел мелочиться по пустякам. Торговец действительно вытащил нас из полигона и заслуживал свою награду. В расчете, прокомментировал Меркатор, если добавишь еще один, расскажу тебе кое-что интересное. Ручаюсь, не пожалеешь. Я заколебался. В запасе оставалось еще шесть осколков скорлупы яйца р у х а и каждый был драгоценностью. Однако сотрудничество с кошками пока выходило исключительно полезным. Возможно, сведения действительно могут стоить еще одного осколка, тем более в такое смутное время. В общем, такое дело, сказал кот, получив т р е б у е м о е Пока вы тут мнете с ь и решаетесь, архонты объявили тебя самозванцем, а вас всех мятежниками. Всем, кто перейдет на твою сторону, аннулируют метку, конфискуют имущество и изгонят из города. Но это так. Общая информация для сведения. Тебе, наверное, будет более интересно, что в Тимус готовится вылететь некое подразделение верное ш ё п о т у Приказ взять под стражу и доставить в город часть трибутов знатных родов, некоторых наставников, а также всех тех, кто с тобой близко контактировал. Откуда ты знаешь? У меня свои источники. о ж и д а е м о уклонился Меркатор. Это все, Грей. Дальше думай сам. Люди шепота будут в Тимусе через пару часов. Он подмигнул мне, прикоснулся к магнитной задвижке и вышел. На этот раз обычным способом. Я встал, попытался собраться и мыслить хладнокровно, хотя внутри все бурлило. Совершенно очевидно, что совет архонтов собирался арестовать наиболее важных клановых заложников, а также тех, кто потенциально мог поддержать мятеж. под угрозой мастер Кей, Ириан, а й в е н Ева, Юи, Эдвард и множество других т р и б у т о в связанных с личностью Свена Грейхольма и Эсси, симпатичная шоколадка тоже станет пленницей архонтов. И зная шепота, можно было легко предположить, что ее жизнь и благополучие сделаются предметом торга. Кроме того, о ф и ц и а л ь н о е п р и з н а н и е н а с м я т е ж н и к а м и и аннулирование метки фактически означало объявление войны. и н к а р н а т о р о в это не задевало, но выбивала из-под ног почву у обычных людей. Совет архонтов брал в заложники семьи всех моих сторонников, живущие в городе, а среди рядового состава было немало таких солдат и офицеров. Да, костяк боевых когорт составляли клановые выходцы, пришедшие в Тимус, но и они успели пустить здесь корни. Стало понятно, что Шопот и Ко не потерпят мятежа и собираются раздавить нас любыми способами. Лишить поддержки, сломать боевой дух, максимально ослабить и запугать всех сочувствующих. и н ф о р м а ц и о н н а я с е т ь города была в их руках, и можно было не беспокоиться о промывке мозгов основной массе населения. Сука судьба! Я не хотел конфликта, не хотел, чтобы из-за меня пострадали другие люди. Но все складывалось так, что при моем бездействии все будет только хуже. Те, кто д о р о г мне, те, кого я приручил и сделал членами своей стаи... Станут первой добычей врагов. Чутье сейчас г о в о р и л о что я должен в первую очередь защитить их, а дальше будь что будет. На огромной базе неожиданно почти не оказалось инков. Все улетели по каким-то чрезвычайно важным делам. Корвин и Буран на базу десятой когорты, отвечающей за всю тяжелую технику легиона. Ракша на переговоры с седьмой. Остальные их сопровождали или отправились к своим подразделениям. Я нашел в командном центре только Гелиус и Часового. Тимус подняла бровь Гелиус. Люди шепота. Откуда информация? С ними есть инки? Выслушав меня, она быстро кивнула. Это наверняка группа захвата н е м е з и д ы Следовало ожидать. Тимус важен. Его нельзя отдавать. Надо их предупредить. Уже пробую. Ретранслятор Тимуса недоступен. Вокс сеть тоже не работает. Забоченным буркнул Часовой. Очень похоже, что их глушат. Я немедленно лечу туда, сказал я. Попробую остановить. Вряд ли их много. Один? Это очень рискованно. Там могут быть инки. Закусил губу Гелиус. Мы должны дождаться подкрепления. Мы не можем сейчас оставить базу. Пока мы ждем, их всех уже увезут в город, бросил я. Времени нет. Можете дать флаинг. В одиночку я тебя не отпущу, решилась Гелиус. Хорошо, летим вместе. Возьмите дежурную центурию и немедленно вылетайте. сказал часовой. Я останусь тут и свяжусь с остальными, кто ближе поможет. Только вот что, Грей, возьми какое-нибудь снаряжение. Твое никуда не годится. Моя экипировка действительно давно не соответствовала статусу. Особенно после схватки в башне пустоты она выглядела очень печально и больше подходила обитателю Омега секторов, а не наследнику Прометея. Для заклинателя так быстро ничего не подберем, закусил а губу г и о и у с Пока я собираю людей, возьми в арсенале доспех центуриона. Это не бионика, но лучше, чем ничего. Мы быстро собрались. Полученная броня походила на легионный гардиан, но с некоторыми существенными отличиями. Я видел такие модификации на офицерах легиона. Нагрудник, украшенный выпуклой звездой Стеллара, был более массивным, литым и ощутимо тяжелым. Шлем был снабжен продвинутой системой телеметрии и целеуказания. А огромный правый наплечник, стилизованный под зубцы крепостной башни, представлял собой миниатюрный генератор защитного поля. Накинув плащ хамелеон, п о л у ч е н н о е звание а з г а р д а л а р х а я наконец-то начал напоминать настоящего инкарнатора. Заодно проинспектировал последнюю награду – жезл центуриона. Выдвижной металлический цилиндр оказался многофункциональным офицерским стеком, совмещавшим свойства голографического проектора, мини-ретранслятора и электрической дубинки. В воздух поднялся ф л а й н г восхода, в который кроме нас влезла четверка сонцеруких, л а следом пристроился свободный клюван, набитый еще полусотней легионеров. Все они были вооружены, но мы молча надеялись, что удастся обойтись только демонстрацией силы. Летающий транспорт г е л и у с п о х о ж и й на изящный серебряный наконечник был гораздо быстрее винтокрыла. Снежные предгорья, где находился Тимус, очень скоро появились на горизонте. Я увидел знакомый прямоугольник стен на о т в е с н о м обрыве. Гелиус, снизившись, сделал пару кругов. Я разглядел, что плац а и восьмерка полосы препятствий пусты, хотя время утренних занятий т е л о не миновало. А на взлетно-посадочной площадке стоят два клювана в защитной раскраске легиона. К ним от п-образных корпусов тянулась цепочка людей, конвоируемых более крупными темными фигурками. Я скрипнул зубами. Мы не успевали. Люди шепота прибыли первыми и уже начали свое дело. Гелиус оглянулась назад на черную точку безнадежно отставшего клювана и озабоченно спросила: "Садимся? Попробуем заблокировать им взлет?" Я кивнул и Флаин резко нырнул вниз. Гелиус в и р т у о з н о посадила его возле массивных винтокрылов так, чтобы перегородить полосу. Процесс посадки прервался. к о н в о и р ы и их пленники брызнули в стороны от приземлившегося аппарата. а д р е н а л и н о в а я дрожь не терпения пронзило тело, как тогда перед броском в глотку сцилы. Мы выпрыгнули наружу, преграждая дорогу людям, ведущим к винтокрылу арестованных. с о л н ц е р у к и выбрались следом, беря н а и з г о т о в к у оружия. Я услышал, как один из них тихо в ы м а т е р и л с я на внутреннем канале. Легионеров, прилетевших из города, оказалось подозрительно много, слишком много. Они заняли место тех, кто охранял Тиму с везде, у въездных ворот. На дозорных вышках и у всех выходов все они носили значки с черной змеей в белом ромбе. с и г н у змеи носцев шестой к о г о р т ы Это подразделение, традиционно используемое в прибрежных или водных операциях, в основном комплектовалось бойцами из водных городов и вне к л а н о в ы и одаренными. Об этой к о г о р т е ходили странные слухи, поговаривали, что доля выходцев из т и м у с а там очень мала. Зато шестая обладала одной из сильнейших команд инкарнаторов. И оказалось в е р н а шепоту. У меня мелькнула мысль, что мы взяли с собой мало легионеров, противников было как минимум столько же. Возможно, Архонты решили взять Симус под постоянный контроль и разместить здесь небольшой гарнизон. Схваченных юношей и девушек было минимум несколько десятков с разных кругов. Руки всех были стянуты за спиной эластичной растяжкой. Такая входила в легионный комплект для обездвиживания пленных, и было больно видеть ее на своих товарищах. На лицах т р и б у т о в о т п е ч а т а л а с ь с а м а я р а з н а я г а м м а эмоций: страх, недоумение, злость. Я видел в толпе знакомых. Искал Эстер и не находил ее среди нескольких темнокожих. Возможно, девушку уже успели загнать в грузовой отсек винтокрыла, возле входа в который один из офицеров змееносцев проверял метки арестованных. Мастера стояли отдельной группой, под охраной нескольких легионеров. Я узнал сухопарую фигуру мастера Кея. Бьющиеся по ветру светлые волосы Ириан, а также, к моему удивлению, громадного паука. Бывший центурион на три головы превосходивший всех ростом с непроницаемым лицом наблюдал за происходящим. Связать ему четыре мускулистых р у к и не удалось, но а л а я точка прицела мерцала на Эбеновом лбу. Один из легионеров откровенно держал его на мушке. Неужели заслуженный ветеран Шива тоже попал в число ненадежных? Стоять! резко приказал а г е л и о с Приказываю освободить их. Кто ваш командир? Змеиносы ц перестроились. Они не собирались подчиняться г е л и о с Вместо этого на нас недвусмысленно глянули стволы легионных суворовых. Псиполе ощущало присутствие множества чужих разумов, и я путался в этой мешанине эмоций. Однако среди прочего безошибочно определялось присутствие нескольких разумов, куда более мощных, чем человеческие. Здесь были инки, и они концентрировались на нас. Но я не мог понять, откуда и где они. Азур зрение тоже не дало результата. Все т р и б у т ы и части легионеров были одаренными, их разноцветные ауры забивали спектр. Единственной странностью был дрожащий, размытый воздух в нескольких местах. Что это? Я не мог определить. Видел такое впервые. Грей, нет информации. Внимание, внимание, высокая степень опасности. Продолжать. приказал Инк вышедший из ч р е в о Флаенга. Я уже видел его легат а з м е и н о д ц е в пришедшего на помощь шепоту в ядре, облегающий черный хайвер, азиатские черты лица, стремительные движения. От него, как от хищного зверя, исходило физически ощутимое чувство опасности. Хирон Нагата Канеко, а человек и н к а р н а т о р в о и н Мико мгновенно скинула мне известную информацию: сверхсила, сверхскорость. Сверхпрочности на грани неуязвимости, мастер-комбатант, предпочитающий ближний бой и использующий азур копье. Один из сильнейших воинов легиона. Он входил в боевую группу «Черная Змея» наряду с близняшками Аразу и Холо и Ричардом О'Коннором по прозвищу Байкер. Рад видеть Гелиос. На его тонких губах заиграла усмешка. А второй, кто? Я снял шлем Центуриона, мешающий опознать мой профиль. Не обращая внимания на удивленные возгласы трибутов, они кричали что-то вроде: "Это же Свен! г л я д и т е это Грейхольм!" Шагнул вперед и поднял руку, направляя в его сторону десницу. Церемониться с ними я больше не собирался. и м е н е м Прометея произнес я, обводя их всех твердым взглядом. Требую сложить оружие и немедленно освободить этих людей. Мы не подчиняемся самозванцам, прервал меня Нагата. Мятежники, вы арестованы по приказу совета архонтов. Взять их.